Бардак он и есть, бардак по всей территории бывшего союза. И никогда не говори мне больше об этом. Сам я знаю. Но когда говорят другие, это достаточно больно и неприятно. Ионидис кивнул в знак согласия. В банке они были недолго, минут двадцать. И здание банка оба бывших заключенных вышли уже состоятельными людьми. Теперь можно было заняться и собственными бытовыми проблемами. По предложению Гасанова, они отправились в Петровский пассаж. За полгода вынужденного отсутствия Гасанова, этот торговый центр превратился в образцово-показательный центр достижения передовой капиталистической промышленности. Своего рода ВДНХ эпохи развитого капитализма. Лучшие мировые фирмы, Технические новинки sony Панасоника, Филлипса, сумки от Айнберга, туфли от Балли, парфюмерия Кристиана Диора, галстуки Нины речи Одежда известных итальянских, французских, немецких фирм делали это заведение привлекательным местом для расплодившихся миллионеров, зарабатывавших свои деньги в массе своей на воровстве и перепродаже краденого. Даже имея в карманах достаточно солидную сумму, они чувствовали себя не совсем приятно, когда покупали туфли Балли за 500 долларов, рубашки в Боско Дайчеллидже за 70 и костюмы фирмы Хельд за 700. А в ресторане Бельфиори, расположенном на третьем этаже, обошелся им еще в три сотни долларов, и только после этого они покинули здание. От выпитого вина немного кружилась голова. Держа большие пакеты в одной руке, Гасан хватал другой рукой своего товарища, пытаясь удержаться на ногах. Именно в этот момент около них притормозил белый фиат. Это было прямо напротив здания Государственного банка России. От неожиданности Гасанов икнул, не понимая, почему эта машина не проезжает дальше. Он удивился, когда открылась дверь, и кто-то, сидевший в автомобиле, громко сказал. «Садитесь в машину!» Грек нахмурился, он не любил неожиданных встреч. «Садитесь в машину!» — повторил незнакомый голос. «Вас ждут!» Гасанова, моментально протрезвевший, испугно огляделся по сторонам. «Кто ждет?» — спросил он, заглядывая внутрь автомобиля. «Инстер!» И в этот момент увидел направленные на него дуло пистолета. "Садитесь", в третий раз произнес незнакомец с тоном, не терпящим возражений. Глава 21. "Как вы сказали?" спросил заметно волнуясь Дронга. "Вы сказали, что полковник Родионов жив?" «Почему вы, молодые, почти все так пренебрежительно относитесь к старикам?» — спросил Иваницкий. «А ведь мы многое можем». Дронго впервые за время разговора захотелось обнять и расцеловать этого мрачного и серьезного старика. «Родионов был жив». Впрочем, он обязан был догадаться или хотя бы до конца расспросить продавщицу мороженого, какое непростительное упущение. Он был так расстроен предполагаемой гибелью своего старого товарища, что даже не подумал поинтересоваться, кто конкретно был убит рядом с издательством. В нем начал превалировать грех гордыни. Как сравнительно молодой человек, он решил, что Родионов подставился в силу своего возраста и поэтому не смог адекватно прореагировать на прямую угрозу. На самом деле Родионов подъехал к зданию издательства, и к нему подошел какой-то парень. Он наклонился к машине и спросил полковника, как пройти в центр города. Уже в этот момент любой профессионал должен опасаться подвоха. Случайный прохожий на место встречи с агентом так просто не подходит. Когда Родионов пытался объяснить, где находится центр, он уже понимал, что произошло нечто серьезное. И когда этот молодой прохожий вытащил пистолет...